Жизнь без желчного пузыря, особенности питания и активности. Согласно исследованиям и опыту людей, после удаления желчного пузыря и периода адаптации можно вернуться практически к обычному образу жизни. Конечно, к метаболически здоровому, а не к поеданию фастфуда и отсутствию физической активности. Желчный пузырь способен сделать вас как здоровым, так и больным. Вплоть до самого драматического исхода, если запустить ситуацию, прибегая к различным нездоровым диетам, быстро набирая вес, пуская все на самотек и так далее. Желчный пузырь способствует нормальному усвоению важнейших для жизнедеятельности жиров, в том числе насыщенных. Однако повсеместная демонизация жиров в современном мире и их отсутствие в рационе приводят к проблемам не только с желчным пузырем, но и со всеми ключевыми органами и системами. Правда, бездоказательные суеверия последнего времени постоянно убеждают нас в обратном. Вопрос лишь в том, какие это жиры и в каком количестве. Желчный пузырь — это небольшой орган, расположенный в правом верхнем углу живота и хранящий желчь, вырабатываемую печенью. При попадании в желудок жирной пищи желчный пузырь выдает желчь в двенадцатиперстную тонкую кишку, и эта желчь эмульгирует жиры. существенно облегчая задачи пищеварительной системы. При отсутствии желчного пузыря желчь поступает в тонкий кишечник напрямую из печени, вырабатываясь по запросу, непосредственно при поступлении еды. И это гораздо меньшее количество, которого в целом достаточно для переваривания пищи. Однако возникает несколько больше проблем с разовыми порциями и самой еды, и непосредственно жиров. С этим обычно и связаны диарея, дискомфорт, вздутие и так далее, поскольку жиры могут покидать тонкий кишечник неподготовленными. Проблема состоит в том, что жиры все же нужны организму, поскольку это структурные элементы клеток, основа для синтеза половых гормонов, защитники мозга и легких, топливо для сердца, почек и мозга, контролеры воспалительных процессов в организме, Клетка без жира становится хрупкой и нежизнеспособной, а значит, таким становится весь организм. Кроме того, возникает дефицит жирорастворимых витаминов. Нехватка жиров в организме приводит к сухости кожи, ломкости ногтей и волос, перхоти, метаболическим расстройствам, повышенному аппетиту, проблемам с памятью и другими когнитивными функциями, хронической усталости, нарушением сна, и гормональным дисбалансом. Кроме того, нормальное количество жирных кислот в организме создает противовоспалительную среду, а при дефиците почва для воспаления будет весьма благодатной. Но и слишком большое количество жиров не сулит организму ничего хорошего. Прежде всего, необходимо выяснить, есть ли проблема с усвоением жира. С помощью теста на незаменимые жирные кислоты из пищи и анализа стула на наличие жиров. Отсутствие желчного пузыря само по себе еще не означает, что вы обречены на дефициты, просто необходимо следить за вышеописанными параметрами и не пускать ситуацию на самотек. После удаления желчного пузыря и периода адаптации следует придерживаться определенных правил. Конечно, учитывая тот факт, что в такой ситуации человек всегда должен советоваться с врачом, по поводу любых изменений своего рациона и образа жизни. Не исключайте из своей жизни физическую активность, наоборот, постепенно увеличивайте ее объемы. Так вы поможете пищеварительной системе успешно подстроиться под новые условия. Метаболизму не тормозить, а клеткам обновляться. Особенно полезна активность на свежем воздухе, поскольку кислород тоже питает нас. Из рациона придется исключить не только переработанную пищу, но и жареная, и продукты с высоким содержанием жиров, а также простые углеводы, острую и раздражающую пищу, кофеин. Существенно урезать количество жира придется только на период адаптации, а затем, чтобы не оказаться в ситуации дефицита важнейших питательных веществ, необходимо постепенно добавлять полезные жиры, ориентируясь на то, нет ли диареи, и вздутий после еды. А вот рафинированные масла и трансжиры следует исключить навсегда. Продукты, потенциально вызывающие газообразование и прочие неудобства в ЖКТ, капуста, молочное, бобовые, некоторые орехи и семечки, также следует включать постепенно. А если дискомфорт продолжается, то исключить совсем. Овощи в период адаптации лучше обрабатывать термически и даже делать пюре, а грубую клетчатку, вроде отрубей, не стоит потреблять вообще. Особое внимание следует уделить переносимости различных продуктов. Разовая жировая нагрузка в любом случае должна снизиться, даже после периода адаптации. Поэтому необходимо начать питаться часто и небольшими порциями, примерно каждые три часа. Рацион должен выглядеть примерно так. Комфортные маленькие порции овощей или крупы, плюс небольшое количество белкового продукта, плюс чайная ложка или даже меньше хорошего масла. Жидкое масло лучше использовать в спрее, чтобы не переборщить, а при наличии в приеме пищи другого жира, например, яйца, масло стоит исключить. Важно в таком случае вести пищевой дневник, чтобы понимать, каким образом различные продукты и порции действуют на вас. Суть в том, чтобы пищеварительной системе было максимально легко справляться с едой, а срывы, переедания и потребление пищевого мусора могут привести к опасным последствиям. Это серьезный удар по печени, поскольку нет достаточной концентрации желчи, чтобы нейтрализовать все это. По сути, рацион после адаптации формируется почти из всех тех же здоровых продуктов – овощей, нежирного мяса и птицы, творога. Рыбы, яиц, злаковых в небольшом количестве, ягод и фруктов, без фанатизма. Орехи и семечки опционально и понемногу. Необходимо также пить достаточное количество чистой воды. Если с белком все складывается не очень хорошо, можно использовать спортивные коктейли или функциональное питание. И главное, необходимо поддерживать печень, поскольку на ней теперь основная нагрузка.